Я вам очень благодарен, господин начальник, когод низко склонил голову перед Амунсеном. А теперь идите спать, мягко сказал Амунсен. Ведь вам рано вставать. Когод ушёл. Амунсен долго смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за тяжёлой, обитой для тепла оленьими шкурами дверью. ведущий во внутренние помещения корабля В сентябре 1909 года до Амундсена дошла весть о покорении северного полюса До этого он хотя и догадывался о возможных соперниках в достижении вершины земли, но не придавал им большого значения, исходя из опыта собственных арктических путешествий и тщательного изучения предшествующих экспедиций Все попытки достичь полюса по льду заканчивались полной неудачей, прежде всего потому, что Штет ламундсен считал, Амансен, что льды ледовитого океана не представляют собой единого цельного поля. Этот дрейфующий, иногда со значительной скоростью, разнородный лёд часто пересечён открытыми водными пространствами, а также грядами непроходимых торосов. Поэтому по его твёрдому убеждению единственным научно обоснованным способом достижения северного полюса оставался дрейф на специально оборудованном корабле. Фрам продриффовал достаточно близко от желанной цели, чтобы имея нужное количество собакоснаряжения достичь полюса с корабля. Возможное покорение Куком или Пири северного полюса ставила по-иному цели экспедиции Амундсена хотя он с самого начала подчёркивал что для него главным является сбор научных данных а не спортивные рекорды но он также прекрасно понимал что авторитет полярного путешественника идущего следом за другими достигшими более впечатляющих с точки зрения обывателя результатов намного ниже авторитета того кого с самого начала называют героем оставался южный полюс однако амундсен не торопился обнародовать свой план помня о том что неудачи и даже промедление в достижении объявленной цели могут повредить его репутации не только как человека верного слову но и как серьёзного исследователя он знал что к южному полюсу снаряжается английская экспедиция во главе с капитаном скоттом ему также стало известно что японская антарктическая экспедиция На корабле Кайнан Мару под руководством лейтенанта Шираса намеревается заняться исследованием земли короля Эдуарда VII. Итак, Фрам взял курс на Антарктику. Во время недолгой стоянки в Австралии Амундсен послал письмо капитану Скотту, извещая его о своём намерении предпринять попытку достижения Южного полюса. Во время зимовки в Китовой бухте Была тщательно и скрупулёзно подготовлена санная собачья экспедиция. Устроены запасные продовольственные базы. Конечно, элемент соревнования между Амундсеном и Скоттом существовал, и было бы нелепо утверждать, что Амундсен не хотел быть первым. Достижение Южного полюса было настоящим триумфом. Вернувшись в Норвегию, Амундсен узнал подробности гибели экспедиции капитана Скотта. Из сохранившихся дневников Скотта явственно следовало, что англичанин предчувствовал свою гибель, понимая преимуществ более тщательной и научно обоснованной подготовки экспедиции Амундсена.